ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ ИЛИ реагирование. Представьте себе, как вы, вооружившись планом на год вперед, пытаетесь предусмотреть каждую мелочь от внезапного снегопада до экономической депрессии. Но вы, увы, не настоящий пророк и не знаете, что будет завтра. чтобы уже сегодня у вас все было готово. А еще вы тратите кучу времени, ресурсов и сил на подготовку к проблемам, которые, возможно, никогда не произойдут. Но ведь лучше быть готовым, чем потом сожалеть, верно? Вряд ли лучше терять ночи сна, обдумывая всевозможные катастрофы, чем наслаждаться спокойной жизнью. И коллеги смеются над вашими бесконечными списками дел и планами на случай конца света. Зато вы точно уверены, что на один шаг впереди всех. Но будущее предсказать очень трудно. Зачем переживать о будущем, когда можно просто наслаждаться моментом? Проблемы? Да. Они появятся, но решим их по мере поступления. Может быть, жить здесь и сейчас – вот что действительно важно. Разве неприятнее насладиться спокойным вечером, пока где-то там возникают трудности, которые можно игнорировать до последнего момента? К тому же кризисы заставляют мозг работать на полную мощность. Такая неожиданная встряска. Ведь только на пользу. А если что-то и пошло не так, всегда можно сказать, кто ж знал, что так выйдет. Ну и, конечно, героически разрулить ситуацию в последний момент – это всегда повод для гордости. Так что выбирать между превентивными мерами и реагированием Это как выбирать между тем, чтобы стать невротиком, предсказывающим будущее, или легкомысленным авантюристом, живущим одним днем. В конце концов, каждый сам решает, что ему больше по душе. Готовится ко всему на свете или просто надеется, что все как-нибудь само собой рассосется. Действие на опережение позволяет предотвратить проблемы или минимизировать их последствия еще до того, как они возникнут, что особенно ценно в ситуациях с серьезными или необратимыми потенциальными последствиями. Проактивные действия повышают эффективность, экономя время, ресурсы и усилия, так как устраняют необходимость в решении проблем в экстренном порядке, когда времени и ресурсов может быть недостаточно. Способность действовать на опережение дает конкурентное преимущество в бизнесе и других сферах, позволяя предвидеть действия конкурентов и предлагать решения или продукты раньше, чем они становятся стандартом. Проактивность. Улучшает репутацию, поскольку люди и организации, которые действуют на опережение, воспринимаются как более мудрые, компетентные и надежные, что укрепляет доверие. Заранее подготовленные к возможным проблемам люди и организации испытывают меньше стресса, связанного с необходимостью быстрого реагирования на непредвиденные обстоятельства. Наконец, опережающие действия способствуют созданию долгосрочных стратегий, обеспечивающих устойчивое развитие и стабильность как в бизнесе, так и в личной жизни. Способность предвидеть будущее действительно важна для действия на опережение, проактивного подхода. Но она требует не столько пророческого дара, сколько внимательного анализа текущих событий, умения распознавать тенденции и готовности к адаптации. Большинство людей склонны воспринимать такие прозрения как совпадения, потому что зачастую их сложно объяснить на уровне привычного мышления. Однако те, кто развивают себе эту способность, учатся опираться не на случайность, Она глубокое понимание контекста и закономерностей. Это требует особого вида мышления, при котором человек, с одной стороны, способен выделять значимые сигналы из шума, а с другой готов к гибкости и изменению курса, если реальность не соответствует ожиданиям. В некотором смысле, Это искусство балансировать между знанием и интуицией, опираясь на опыт, данные и чутье. Итак, проактивность – это способность человека или организации действовать на опережение, предвосхищая возможные события, проблемы или возможности, а не просто реагировать на них, когда они уже произошли. Проактивный подход включает в себя планирование, принятие ответственности за ситуации, а также стремление влиять на окружающее с целью достижения желаемых результатов. В отличие от реактивного подхода, который сосредоточен на ответе на события после их возникновения, Проактивность предполагает предвидение потенциальных сценариев и подготовку к ним. Это может проявляться в бизнесе, личной жизни, управлении проектами и других сферах, где важны долгосрочные цели и устойчивость к изменениям. Проактивные люди часто характеризуются высокой степенью самосознания, Инициативностью и ответственностью они не ждут, пока обстоятельства заставят их действовать, а сами создают условия для достижения своих целей. На русском языке слово «проактивность» используется уже довольно часто, но иногда его заменяют фразами, описывающими его суть. Например, «упреждающий подход», «действие на опережение» или «превентивные меры». Реактивность – это способность или склонность быстро и эффективно реагировать на внешние стимулы, изменения или события по мере их возникновения. В этом контексте реактивность предполагает адаптацию к ситуации, основанную на текущих обстоятельствах, а не на заранее подготовленных планах. Реактивное поведение обычно характеризуется гибкостью. Готовностью к изменениям и умением быстро приспосабливаться к новым условиям, что особенно важно в нестабильных или непредсказуемых средах. На русском языке слово «реактивность» также используется, но чаще говорят о реагировании. В контексте, о котором мы говорили, можно использовать термины «реагирование в реальном времени» или «адаптивность». которые передают суть реактивного поведения. Мир полон неопределенности. И проактивные действия иногда могут казаться столь же рискованными, как игра в лотерею. Однако, несмотря на высокие ставки и частое ощущение, что шансы против нас, умение действовать на опережение остается важным навыком. Это не значит, что успех гарантирован, но скорее, что те, кто решается на такие шаги, часто находятся в более выгодной позиции для реагирования на изменения. Иногда проактивность – это не столько попытка предсказать будущее, сколько создание условий для того, чтобы быть готовым к разным сценариям. В этом смысле, даже если не удается точно предвидеть исход, Важно иметь план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Это может снизить риск и увеличить шансы на успех, пусть и не в каждой ситуации. Более того, упреждающие действия зачастую могут привести к растрате ресурсов. Этот подход требует инвестиций, времени, денег, усилий, без какой-либо гарантии окупаемости. Дело в том, что мы действуем в сфере сложной и неопределенной динамики. Попытки добиться результатов иногда могут оказаться столь же расточительными, как бросать семена на бесплодную землю в надежде получить богатый урожай. Мы должны быть осторожными в наших инициативных усилиях, балансируя оптимизм, с реальностью, чтобы наши усилия не превратились в бесплодные занятия. Несмотря на многочисленные мудрые слова, призывающие к проактивному поведению, крайне важно признать, что быстрая и эффективная реакция может иметь большую ценность, чем любые проактивные действия. В непредсказуемом мире наши хорошо продуманные планы часто достигают успеха по чистой случайности, совпадению, подтверждая тот факт, что то, к чему мы готовились, действительно осуществилось. Акцент на упреждающий подход иногда недооценивает важную роль, которую адаптивность и быстрое реагирование играют в ориентировании в реальном мире». Реактивность обладает гибкостью и адаптивностью, что позволяет реагировать на изменения в реальном времени и принимать решения на основе актуальных данных. В условиях, когда ситуация быстро меняется или когда невозможно точно предсказать будущее, реактивная позиция может оказаться более эффективной, чем заранее запланированные действия. Это способность адаптироваться к новым обстоятельствам, позволяет человеку или организации хорошо ориентироваться в жизни, корректируя свои действия в зависимости от текущих условий. Такая гибкость может быть особенно ценной в непредсказуемых и нестабильных ситуациях, где прежние планы могут быстро утратить свою актуальность. Реактивность, усиленная стратегическим мышлением, может привести к более эффективным результатам. Это сочетание позволяет не только реагировать на изменения, но и делать это с расчетом на долгосрочные цели и контекст. Таким образом, реактивность и проактивность могут дополнять друг друга, создавая баланс между планированием и гибкостью. Если проактивные действия не требуют значительных инвестиций, а событие, к которому мы готовимся весьма вероятно или кажется неизбежным, то, конечно, было бы разумно предпринять такие проактивные меры. Когда шансы складываются в пользу определенного результата, принятие мер по подготовке к нему может быть разумным способом маневрирования в надвигающихся обстоятельствах. Рассмотрим технологический стартап. который готовится защитить свою позицию на рынке от неизбежного конкурента. В ожидании они тратят значительную часть своего бюджета на комплексную маркетинговую кампанию. Однако запуск продукта конкурента откладывается на неопределенный срок, что делает срочность компании-стартапа неактуальной. Ресурсы, вложенные в стратегию активной защиты, таким образом распыляются без ощутимой выгоды, что приводит к истощению их ограниченных резервов. В другом сценарии представьте себе фармацевтическую компанию, которая проводит интенсивные исследования, чтобы найти лекарства от конкретного редкого заболевания. Несмотря на целенаправленные усилия, они не достигают намеченного прорыва. Однако по случайной, по счастливой случайности, их исследования приводят к многообещающему лечению совершенно другого состояния здоровья. Конечный успех их усилий – это не результат их активного планирования, а счастливое совпадение, иллюстрирующее, как результаты иногда могут иметь мало корреляции с первоначальными намерениями. Наконец, давайте представим себе компанию в сфере розничной торговли, прогнозирующую праздничные тенденции и активно собирающую большой запас того, что, по их мнению, станет самым популярным продуктом сезона. К сожалению, предпочтения потребителей меняются в другую сторону, в результате чего у компании остается избыток непроданных запасов. Здесь активная попытка бизнеса предсказать рынок не только терпит неудачу, но и приводит к значительным финансовым проблемам. На этих примерах мы видим сложности, присущие проактивным стратегиям. Хотя способность предвидеть будущее и готовиться к нему ценна, она сопряжена с неизбежным риском, что подчеркивает важность развития стратегии реагирования, которые позволяют адаптироваться в непредсказуемом мире. Однако в большинстве ситуаций возможно было бы разумнее ограничиться составлением схематических планов различных потенциальных результатов. Эти планы часто служат больше для облегчения наших тревог, чем для обеспечения реальной пользы. Правда в том, что многие сценарии, из-за которых мы беспокоимся, могут никогда не осуществиться, и энергию и ресурсы, потраченные на их ожидания, лучше было бы вложить в другое дело. Однако душевное спокойствие, которое приходит с готовностью, может быть ценным само по себе, позволяя нам противостоять неизвестному более твердой рукой и более спокойным разумом. Ну, возьмем, к примеру, технологическую фирму, которая сделала решительный шаг, вложив значительные ресурсы в исследование и разработку авангардного программного обеспечения – Рынок еще не выразил спроса на такой продукт, и эта упреждающая мера несла риск катастрофического провала, если программное обеспечение не соответствовало потребностям потребителей. Несмотря ни на что, их дальновидный подход попал в цель, и программное обеспечение вызвало революцию в отрасли. Это дало фирме значительное конкурентное преимущество – превратив потенциальную ошибку в мастерский ход. Рассмотрим теперь предприимчивого инвестора, который решил активно вложить большую долю своего портфеля в развивающийся и в значительной степени непроверенный рынок. Потенциал крупных потерь был значительным, если рынок не смог подняться. Однако, как говорится, смелым судьба помогает, и рынок пошел вверх, в результате чего инвесторы получали значительные вознаграждения благодаря своему раннему участию. Наконец, представьте, что кинокомпания делает смелый выбор одобрить высокобюджетный фильм с относительно неизвестным актерским составом. в отличие от стандартной практики подбора известных звезд. Риск был очевиден, безразличие зрителей могло привести к кассовому провалу. Но фильм вызвал отклик, став феноменальным хитом. Принес актерам известность и укрепил репутацию компании в поиске и взращивании новых талантов. Эти сценарии иллюстрируют высокие ставки, связанные с проактивными стратегиями. Они по своей сути сопряжены со значительными рисками, но в то же время таят в себе потенциал впечатляющих выгод. Крайне важно признать, что проактивность требует вдумчивой оценки рисков – и готовности адаптироваться, особенно когда результаты отклоняются от прогнозируемого пути. Предсказуемость является ценным даром в изменчивом мире. Именно неожиданные происшествия обычно обходятся нам дороже всего, как эмоционально, так и материально. Это особенно верно, когда мы потратили значительные ресурсы на упреждающие действия против ситуации, которая никогда не материализуется. Расходы на призрачное будущее могут привести к потере потенциала, который можно было бы лучше использовать в ответ на настоящее. Непредсказуемость жизни является убедительным аргументом в пользу баланса проактивных и реактивных позиций. Хотя очень важно быть готовым к тому, что мы можем предвидеть, не менее важно быть гибким и способным реагировать на то, что мы не предугадали. Ключ заключается в том, чтобы определить, какой подход наиболее соответствует данным обстоятельствам и понять, что иногда будущее, которое мы планируем, не является тем, которое наступает. На самом деле, даже имея дар предвидения, мы можем упустить важные тонкости, которые радикально изменяют исход событий. Когда мы фокусируемся на макроэлементах, микроэлементы. часто меняют всю игру. Именно эти нюансы неприятно удивляют нас, напоминая, что жизнь далеко не всегда следует нашим планам. Так или иначе, способность адаптироваться в реальном времени, реагировать на изменения по мере их возникновения, а не просто готовиться к Прогнозируемому будущему является навыком неоценимой важности. Будучи одновременно и умеренно проактивным, и эффективно реактивным, мы позволяем себе гибко справляться с неожиданными припятиями. Способность быстро и эффективно реагировать, включая сохранение ресурсов для такого реагирования, должны превосходить. Ресурсы, затрачиваемые на упреждающие действия, готовящие нас к сценариям, которые могут никогда не развернуться, а если и произойдут, то не так, как мы ожидали. Это все равно, что строит лодку для потопа, который никогда не случится, а произойдет лесной пожар. Ресурсы, потраченные на лодку, лучше было бы вложить в общую готовность к эвакуации от стихийных бедствий, способную справиться с целым рядом чрезвычайных ситуаций. Эта точка зрения не умаляет важности предвидения, а скорее подчеркивает ограничения чрезмерной подготовки к конкретным событиям. Нашу энергию, время и ресурсы лучше потратить на развитие устойчивости, гибкости и готовности реагировать на все, что встречается на нашем пути. Поступая так, мы увеличиваем нашу способность справляться с множеством сценариев, а не чрезмерно готовиться к одному потенциальному будущему, которое может прийти в облике, который мы не ожидали. Баланс проактивной подготовки с реактивной готовностью позволяет нам ориентироваться в непредсказуемом хаосе жизни. Бывают ситуации, когда проактивное поведение не просто желательно, но абсолютно необходимо. Обычно это ситуации высокой предсказуемости и существенного потенциального воздействия. Рассмотрим случай надвигающегося стихийного бедствия, такого как ураган, учитывая нашу способность прогнозировать эти события с достаточной точностью. Крайне важно проявлять инициативу, эвакуировать группы риска, запасать предметы первой необходимости, обеспечивать безопасность инфраструктуры. Здесь неспособность действовать упреждающе может привести к значительным человеческим жертвам и имущественным потерям. Выгоды от превентивных мер с точки зрения спасенных жизней и минимизации ущерба намного перевешивают затраты. Хотя и ураган, конечно, может пройти мимо. Другой пример можно найти в сфере профилактического здравоохранения. Проводя регулярные медицинские осмотры, люди могут активно контролировать свое здоровье и пытаться выявлять потенциальные заболевания на ранних стадиях. Неспособность действовать упреждающе в этом сценарии может привести к тому, что серьезные заболевания станут прогрессирующими, и их будет значительно труднее лечить. Наконец, подумайте о кибербезопасности в эпоху, когда цифровые угрозы широко распространены и постоянно развиваются. Компании должны применять упреждающий подход регулярно обновляя свое программное обеспечение, отслеживая угрозы, обучая сотрудников потенциальным рискам безопасности. Если предприятия будут реагировать на киберугрозы только после их возникновения, последствия могут быть катастрофическими, включая утечку данных, финансовые потери и ущерб репутации. В этих сценариях ставки высоки. Угрозы предсказуемые, а последствия бездействия могут быть разрушительными. Таким образом, проактивное поведение не просто полезно, но является абсолютной необходимостью. Дискуссия о проактивности и реагировании становится очевидным, что ни один из подходов не является универсальным решением. Вместо этого сбалансированное сочетание обеих стратегий является наиболее эффективным для преодоления сложностей нашего непредсказуемого мира. С одной стороны, проактивное поведение полезно в сценариях, где существует высокая степень предсказуемости. Предвидя будущие события готовясь к ним, мы можем снизить риски. Однако важно отметить, что чрезмерная проактивность может привести к напрасной трате ресурсов. невозможно ведь заранее убрать снег летом, но как говорится, готовь сани летом. Ну и наша способность эффективно реагировать на непредвиденные обстоятельства, адаптироваться и внедрять инновации неоценима. Способность превращать неудачи в преимущества — один из самых ценных навыков, который может развить человек. Вместо того чтобы позволять негативным обстоятельствам подрывать нас Мы можем превратить их в ступеньки на пути к успеху. Взгляд на обстоятельства с этой точки зрения – это не просто реакция, это активное изменение обстоятельств, превращающее потенциальные неудачи в уникальные преимущества, что требует творческого, нестандартного мышления». Чтобы воплотить эту концепцию в жизнь, представьте, что компания столкнулась с неудачей в связях с общественностью, которая вызвала негативное общественное мнение. Вместо паники компания решает активно использовать ситуацию. Они открыто признают свою ошибку, публично решают проблему и принимают меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. В результате они превращают потенциальную катастрофу Возможность завоевать доверие своих клиентов, демонстрируя приверженность к совершенствованию. Пример показывает, что независимо от того, сталкиваемся ли мы с негативными или позитивными сценариями, всегда есть возможность попытаться извлечь из них пользу. Ключевым моментом является не просто реагировать на ситуацию, но и смотреть за рамки непосредственных обстоятельств. и находить творческие способы превратить препятствия в преимущества. Рассмотрим следующие иллюстрации этой концепции в действии. В области разработки продукта отрицательные отзывы о первоначальном тестировании можно рассматривать как неудачу. Однако проактивная компания может использовать эту критику в своих интересах, внимательно прислушиваясь к своим потребителям, Компания может адаптировать свой продукт так, чтобы он лучше отвечал потребностям и предпочтениям пользователей, в конечном итоге создавая более успешный продукт. Другой пример можно увидеть в мире спорта. Предположим, спортсмен получил серьезную травму. Казалось бы, катастрофическое обстоятельство, которое выводит его из игры на несколько месяцев. Вместо того, чтобы позволить этому сломить себя, Спортсмен активно использует это время вне поля, чтобы поработать над стратегиями и по-новому взглянуть на свой вид спорта. Когда он возвращается к соревнованиям, его показатели не только восстанавливаются, но и значительно улучшаются. Наконец, рассмотрим начинающую компанию, которая выходит на рынок, на котором уже доминируют признанные бренды. Руководители компании сталкиваются с многочисленными проблемами и неудачами, пытаясь закрепиться. Но вместо того, чтобы рассматривать свой статус новичка как недостаток, они используют его, они идут на риск, на который не пошли бы признанные бренды, быстро внедряют инновации и занимают свою нишу. В каждом из этих случаев мы видим, как проактивное мышление может превратить трудности Возможности, доказывая, что иногда самые трудные обстоятельства могут привести к наиболее значимому прогрессу. Принятие инноваций вместо того, чтобы избегать их, является важнейшим принципом как проактивного, так и реактивного поведения. Наш мир постоянно развивается, и новые идеи, технологии, такие как Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Вместо того, чтобы уклоняться от этих достижений, мы должны стремиться постоянно исследовать их, учиться на них и понимать, как их можно использовать для улучшения различных аспектов нашей личной и профессиональной жизни. Однако крайне важно применять этот подход методично – Во-первых, следует экспериментировать в меньших масштабах, осторожно осваивая новые территории, чтобы понять потенциальные преимущества и недостатки. Это может включать пилотные проекты или мелкомасштабные испытания для проверки эффективности этих инноваций. Только когда преимущества будут четко видны, очевидны понятны, эти инновации следует применять, в более широком масштабе. Такой подход позволяет идти на взвешенный риск, гарантируя, что мы не просто формально для галочки присоединяемся к последним тенденциям, но и принимаем обоснованные решения, которые приносят реальную пользу и прогресс. В быстро меняющемся мире технологических инноваций небольшая фирма-разработчик программного обеспечения – Оказалось на заре искусственного интеллекта. Признавая преобразующий потенциал искусственного интеллекта, они решают сделать шаг и внедрить его в свои бизнес-процессы. Однако, сделав разумный ход, они не сразу меняют всю свою деятельность. Вместо этого они предпочитают интегрировать искусственный интеллект в отдельные части своих продуктов, проверяя почву с помощью серии небольших пилотных проектов. Такой подход дает им бесценную информацию о преимуществах и рисках, связанных с искусственным интеллектом, не подвергая весь свой бизнес опасности и неопределенности. Как только они подтвердят ощутимые преимущества и убедятся, что выгоды намного превышают риски, они расширят применение искусственного интеллекта в своей деятельности в конечном итоге – повышая общую эффективность и конкурентоспособность своей продукции. Аналогичным образом образовательное учреждение, стремящееся использовать растущую область цифрового обучения, решает не уклоняться от технологических инноваций. Вместо резкого перехода ВУЗ осуществляет постепенный переход к подходу смешанного обучения. Они тестируют новые образовательные технологии на небольшой группе классов, внимательно наблюдая за их влиянием на вовлеченность учащихся и результаты обучения. Успех экспериментального этапа дает уверенность в возможности внедрения и масштабирования цифровых инструментов в более широком охвате, тем самым постепенно преобразуя их основной метод обучения. Наконец, представьте себе медицинскую компанию, изучающую развивающуюся сферу телемедицины. Они понимают, что внедрение этого нововведения может значительно повысить доступность медицинских консультаций для пациента. Но вместо полного перехода на цифровую платформу действуют осторожно, начиная с небольшого набора неэкстренных услуг. Оценивая реакцию и уровень удовлетворенности пациентов, руководители компании медленно, но неуклонно расширяют свои телемедицинские услуги, делая здраво здравоохранение более доступным и эффективным для большего числа пациентов. Эти примеры демонстрируют мудрость методического подхода к инновациям, показывая преимущество инициирования менее масштабных экспериментов и их расширения, как только выгоды станут очевидными. Такой подход снижает риск, обеспечивает оптимальное распределение ресурсов и закладывает основу для устойчивого успеха. Последовательная и по возможности объективная самооценка имеет первостепенное значение В любой сфере деятельности такой подход требует от нас постоянного умения подвергать сомнению истинные мотивы действий, эффективность процессов и результаты, которые они дают. Постоянный самоанализ помогает оставаться в курсе нашей деятельности, проливая свет на сильные стороны и выявляя аспекты, которые нуждаются в улучшении. Но самое главное, речь идет о балансе и сохранении определенной степени скептицизма по отношению к собственным выводам, которые должны информировать и направлять нас, а не импульсивно диктовать радикальное изменение курса. К сожалению, даже самый вдумчивый и тщательный анализ не застрахован от ошибок. Мы можем потерпеть неудачу на макроуровне, неправильно истолковав более крупные закономерности и тенденции, или ошибиться на микроуровне, упустив жизненно важные детали, которые могут иметь серьезные последствия. Будь то стратегия, которая не приводит к ожидаемым результатам, или хорошо продуманный план проекта, который неожиданно сталкивается с препятствиями, Очень важно признать, что совершенство не является целью. Постоянное обучение и совершенствование – вот наша цель. Мы учимся, повторяем попытки снова и снова и движемся вперед, лучше подготовленные предстоящим вызовам. В современном мире, где все чаще оценивается эффективность на основе измеримых результатов, Такие действия, как поднятие морального духа или укрепление уверенности, могут показаться менее значимыми, однако они играют ключевую роль в долгосрочном успехе. Эти действия, хотя и не всегда приносят непосредственные осязаемые результаты, создают основу для устойчивого развития команды и могут существенно повлиять на ее продуктивность. Например… Лидер, который уделяет внимание поддержке морального состояния, может предотвратить выгорание сотрудников и укрепить их приверженность к общим целям. В итоге подобные действия могут привести к более высоким результатам, чем те, что ориентированы исключительно на прямую выгоду или эффективность. Игнорирование таких аспектов может привести к потере мотивации, снижению общего уровня вовлеченности в коллективе, что в конечном итоге повлияет на общие результаты деятельности. Поэтому в процессе принятия решений важно учитывать не только измеримые результаты, но и то, как принятые меры могут повлиять на эмоциональное и психологическое состояние команды, которая часто является скрытой движущей силой успеха. Например, в небольшой компании, занимающейся разработкой программного обеспечения, команда усердно работает над завершением важного проекта. Руководитель понимает, что конец года приближается, и моральное состояние сотрудников играет решающую роль в успешном завершении работы. Возникает вопрос, как лучше поддержать команду, организовать мотивационный тренинг, и дать новогодний бонус. Что же лучше? С учетом ограниченного бюджета компании, тренинг кажется нецелесообразным. Руководитель решает, что лучший способ поднять дух сотрудников и выразить признательность за их усилия – это выплатить новогодний бонус. Этот шаг не только поднимает настроение сотрудников, но и показывает, что их работа ценится. В результате команда получает дополнительную мотивацию завершает проект с высокой продуктивностью, ощущая себя частью компании, которая заботится о своих людях. Решение о выплате бонуса, хотя и не дало немедленных технических результатов, укрепило лояльность сотрудников и улучшило их производительность, что в долгосрочной перспективе Принесет компании значительные выгоды. С другой стороны, психологическое исследование любого процесса жизненно важно, и даже исследование биологических основ мотивации может оказаться полезным. Однако нам нужно остерегаться чрезмерного упрощения человеческих мотивов и отношений. Упрощенная модель, которая может быть фундаментально ошибочной, но обеспечивает точные прогнозы и положительные результаты, может быть более эффективной, чем сложная модель, которая по своей сути точна, но не дает точных прогнозов. Именно в этих серых зонах, этих противоречиях, контринтуитивных элементах мы начинаем видеть более тонкие уровни принятия решений, выходящие далеко за рамки четко очерченных сфер проактивных или реактивных позиций. Ключ к успеху заключается в достижении баланса, проявлять инициативу, когда ситуация позволяет это, а также развивать гибкость, дающую реагировать и адаптироваться, когда происходит неожиданное. Речь идет о предвидении и формировании будущего, а также о готовности реагировать на все, что нас ждет в этом будущем.